Ну что ж, друзья мои, я выехал в Россию зимой Я совершенно верно сообразил, что мороз и снег должны наконец исправить И без особенных затрат со стороны достохвальных, заботливых правительств дороги На севере Германии, Польши, В Курляндии и Лифляндии. По описанию всех путешественников, Дороги эти почти хуже пути Ведущего в храм добродетели. Я ехал верхом. Это самый удобный способ путешествия, если только лошадь и всадник одинаково хороши. По крайней мере, не рискуешь нарваться на какую-нибудь нудную беседу с вежливым немецким почтмейстером, и ямщик не тащит тебя в каждый кабак утолять жажду. Я был легко одет, и по мере того, как я продвигался на северо-восток, это становилось очень неприятным». Можно себе поэтому представить, что должен был испытывать при такой стуже В этом суровейшем климате бедный старик, который повстречался мне в Польше Он лежал на пустынном лугу, дрожащий и беспомощный Не зная, чем прикрыть наготу своего тела и защититься от северо-восточного ветра Мне от всей души стало жалко беднягу. Хотя у меня самого замерзало сердце в груди, Я все-таки набросил на него мой дорожный плащ. Вдруг раздался голос, Похваливший меня за этот добрый поступок, И крикнул мне, «Черт возьми, сын мой, Тебе за это воздастся!» Ничего не ответил и продолжал путь, пока меня не застигла ночь и темнота. Нигде не было ни слышно, ни видно жилья, все лежало под снегом, и я совершенно не знал, куда направиться. Уставший от езды, я наконец сошел с лошади и привязал ее к какому-то острому шесту, который торчал из-под снега. Из предосторожности я взял пистолет и подмышку И улегся поблизости в снегу Я заснул очень крепко И открыл глаза уже среди ясного белого дня К великому моему изумлению Оказалось, что я лежу на деревенском кладбище Лошади моей сначала совсем не было видно Но вскоре я услышал ее ржание Где-то надо мной Взглянув вверх, я увидел, что она привязана к флюгеру колокольни И висит в воздухе, тогда я сразу понял, в чем дело Деревню ночью засыпало снегом, потом наступила оттепель И во сне я мало-помалу, по мере того, как таял снег, спускался на землю А то, что я в темноте принял за пень Торчащий из-под снега оказалась крестом или флюгером колокольни К нему я и привязал лошадь Недолго думая, я взял один из моих мистолетов Выстрелил в воздух Прострелил уздечку И таким образом получил свою лошадь обратно И продолжал путь После того все обстояло благополучно, пока я не добрался до России, где зимой не принято ездить верхом. Так как моим постоянным правилом было сообразовываться с нравами страны, в которой я находился, то я приобрел себе маленькие беговые сани в одну лошадь и в самом лучшем распоряжении духа направился в Петербург. Не помню хорошенько, было ли это в или в Ингерманландии. Знаю только, что в самой середине страшного леса я увидел издали грозного волка. Он быстро бежал за мной, так как его томил прожорливый зимний голод. Он очень скоро нагнал меня, и спасение казалось совершенно невозможным. Я инстинктивно лег плашмя на дно саней и для нашего обоюдного блага предоставил моей лошади свободу действий. Случилось так, как я хотя и предполагал, но не решался надеяться или ожидать. Волк совершенно забыл о моем существовании Перескочил через меня Бешено кинулся на лошадь Оторвал и сразу проглотил Всю заднюю половину животного Которое от ужаса и боли побежало еще быстрее Когда я таким образом спасся от внимания волка И тем самым от опасности Я осторожно поднял голову И с ужасом увидел, что волк почти весь въелся со лошадь Но как только он хорошенько застрял в ней. Я улучил минуту, схватил кнут и стал изо всех сил стягать волка. Такое неожиданное нападение его сильно испугало Он не мог выскочить назад из футляра В котором очутился И потому стал проталкиваться вперед Труп лошади упал на землю А вместо лошади в упряжке очутился волк Я со своей стороны не переставал его хлестать Мы мчались с галопом И прибыли живы и здоровы в Петербург Против наших собственных ожиданий И к немалому изумлению зрителей. Не хочу надоедать вам, господа, болтовней О достопримечательностях великолепной русской столицы Не хочу я вас также занимать рассказами О веселых приключениях и интригах светского общества Где хозяйка дома встречает каждого гостя поцелуем и стаканом водки Я предпочитаю говорить о более значительных и благородных предметах о лошадях и собаках, которых я всегда очень любил, а также о лисицах, волках и медведях. Они, как и всякая другая дичь, водятся в России в большем изобилии, чем где бы то ни было. Расскажу вам, наконец, и о пикниках, рыцарских поступках и почетных подвигах, которые гораздо более к лицу истинному дворянину, чем затхлая латынь и ломание французских парикмахеров и остряков.